Но только хранил воспоминания Иванов так глубоко, что и сам не мог отыскать в минуты уныния и разочарований. Скорее всего, он и спрятал его так надёжно для того лишь, чтобы забыть свою глупость и подлость. Всю зиму, а потом уже весну, они верили в общее будущее, хранили эту тайну, не говорили о ней, а только читали в глазах друг друга. В конце апреля дала знать о себе Ленина болезнь. Иванов остался за партой один.